Глава 46 шестая Тимрад Я сижу на лавке, и в моих руках оказывается целый мир. Маленький, теплый, упрямо тянущийся к моему блину. Мари устраивается у меня на коленях, поджимая ножки, и её ясные бездонные глаза смотрят на меня с таким требовательным доверием, что вся моя генеральская суровость тает, как утренний иней под солнцем. «Может, ей что-нибудь можно дать?» Спрашиваю я, и мой собственный голос звучит для меня странно, почти нежно. Ответ Лидии практичен, как и все, что она говорит. «Дома яблочко в сеточке, здесь не рискну». Но я вижу, что девочка не успокоится. Ее маленькое личико хмурится, губки дрожат, предвещая новый шторм. А вокруг люди глаза благодарности, которые душат меня тяжелее вражеских доспехов. Чем бы ее отвлечь? У нее нет никакой игрушки. Печальное покачивание головой Лидии становится для меня вызовом куда более важным, чем штурм укрепленной крепости. Нет игрушки. Любой ребенок заслуживает то, чем можно поиграть. Моя или не моя, но у Мари будет игрушка. Сделаю, отрезаю я, и в голове тут же начинают складываться чертежи: кусок мягкого дерева, чтобы не поранить, обломок полированной ракушки, чтобы гремело. Это тут происходит нечто, от чего мое сердце, закаленное в боях, вздрагивает и съеживается. Лидия вдруг встречается со мной взглядом, и в ее глазах я читаю такую щемящую, такую беззащитную грусть. Что мне хочется встряхнуть ее за плечи и потребовать объяснений. В чем причина этой боли? В моих ли угрозах, в страхе перед будущим? Или она ведет меня в ловушку и теперь раскаивается? Я наблюдаю, как она, делая вид, что ест с аппетитом, отламывают кусочки блина, а ее пальцы чуть заметно дрожат. Ловлю себя на том, что моя рука сама тянется поправить слетевшую прядь ее щеки. Сжимаю пальцы в кулак. Нет, не сейчас. Не до тех пор, пока я не узнаю правду. Замечаю, что толпа зевак вокруг нас рассасывается и немного расслабляюсь. Мне не нравятся эти публичные проявления внимания. Печник строит печь и не дает людям замерзнуть в своих домах зимой. Тогда почему его так не благодарят? Он тоже делает свою работу на благо других за деньги, как и я. Мой характер позволяет вести за собой и не бояться врага, а его скрупулезно класть кирпич за кирпичом. Отец всегда говорил, что каждая профессия важна и что не всем быть войнами, что я никогда не должен зазнаваться». Именно по его кодексу я и живу. По кодексу отца, погибшего из-за врагов. И женщина, напротив, причастна к его смерти. Я не должен это забывать. Эта ночь покажет, чего она на самом деле хочет. Уверен, она не упустит шанс украсть мою чешую». Лидия быстро съедает свои блины и забирает Мари на руки, начинает укачивать ее, ходя вокруг стола, и последние, самые упертые зеваки, расходятся. Интересно, она это делает осознанно или так совпало? Дальше едем без настроения все, кроме кормилицы. Мари капризничает все больше, и мы постоянно останавливаемся, пока, наконец, Лидия не говорит, что ребенок перевозбужден и на змеи не успокаивается. Впереди еще три часа светового дня, но мы уже сворачиваем в постоялый двор. Кажется, я уже смиряюсь с тем, что по привычному графику в этой поездке не будет ничего. Нас встречает невысокая, но очень радушная пара хозяев, со скромными комнатами, которые они нам с радостью показывают. «Нам две комнаты, с одной кроватью и с двумя отдельными». Лидия тут же встает на носочки за моей спиной, прислоняется ко мне и шепчет в ухо. «Генерал, какие две комнаты? Тут полно свободных. Не жадничайте». «А я уже устал ждать». Хочу спровоцировать ее на кражу и вывести на чистую воду, так что будем спать в одной комнате. Вы должны находиться под моим присмотром, говорю я, подаваясь вперед, чтобы она не соблазняла меня своими прижиманиями груди к спине, пока Мари в руках кормится внизу. Лидия обходит меня, заглядывает в лицо, словно оценивая, спорить со мной или нет. «А у вас есть люлька?» — спрашивает она у хозяйки. Та расстроенно качает головой. «Тогда нам нужна комната с двуспальной кроватью, генерал. И чем больше, тем лучше». Кровь закипает, дыхание спирает. «Что она только что сказала? Что нам нужна постель на двоих да побольше?» Яркие образы заполняют голову, и кровь приливает к низу живота так не кстати, что больно. Она воровка, преступница, она причастна к смерти отца. Нет, генерал, не для этого, а чтобы Марине свалилась на пол. Лидия умеет делать больно одними словами и взглядом.